Глава первая. Затарился я изрядно. Кооперативные магазины здесь сильно отличались от супермаркетов, к которым я привык. Государство строго боролось со спекулянтами, от чего такого засилия разных шестерочек, океюшек и прочего непотребства не было. Были крупные универсамы и универмаги. Чисто государственные, один-два на район. А вот нишу мелких, шаговой доступности заняли как раз кооперативы. Главное их отличие было в том, что владели ими именно производители товара. Колхозы, совхозы, артели, частные фабрики и заводы создавали кооператив, который потом открывал свои магазинчики, куда поставлялась их продукция. Мое альтер-эго никогда не задумывалось об этом, а я всерьез восхитился такой системой, а главное, что она вполне прилично работала. Понятно, что это была вынужденная мера, чтобы обойти закон о спекуляции, однако при этом до потребителя продукт доходил почти без задержек, и цена на него не задиралась с десятками перекупщиков. С другой стороны, это же сказывалось на качестве, потому как если нет конкуренции, зачем напрягаться? Но тут уже в дело вступали и оба ХСС, и сама администрация кооператива потому как если торговать дерьмом, то покупатель уйдет в государственные магазины, где то же самое, только дешевле. Вот поэтому в кооперативных всегда был и ассортимент, и качество, да и обслуживание на порядок лучше, чего греха таить. Правда, раньше мне там были не рады, потому что, как и у себя, мы с пацанами частенько таскали все, что плохо лежит. Я даже пару раз влетал, когда продавщицы успевали среагировать, или кто-то из покупателей оказывался слишком порядочным. Но сейчас деньги у меня имелись. И рассчитался я честь по чести, взяв пару килограммов пельменей высшего сорта, настоящих, а не из сои с не пойми чем, еще горячего хлеба из расположенной здесь же пекарни. Густой, вкусный даже на вид сметаны, молока, да еще осталось на большую курицу, Не синюшную с птицефабрики, а явно колхозную. Или даже фермерскую, судя по упитанности. Единоличные хозяйства охотно вступали в кооперативы, чтобы не мучиться с реализацией товара. Впрочем, сильно этим вопросом я не заморачивался. Сельское хозяйство меня и во взрослом возрасте не интересовало, а сейчас подавно. Главное — сытно, вкусно, натурально, остальное мелочи. Пусть сами разбираются, как жить. Так что, выкинув лишние мысли, я с полными сумками рванул домой. Каленова не было дома уже пару дней, и я надеялся, что и сегодня он не заявится бухой, как обычно. Сожителям матери нужно было что-то решать, но не сегодня. Отношения с ним не складывались ни у меня, ни у Альта Рега. Да никто и не пытался их наладить. Мама держалась за него, мол, мужик нужен в доме. Для ее сожителя это было место, где всегда можно пожарать, поспать, бухнуть с друзьями и перекантоваться между очередной отсидкой. А меня он просто терпел, мол, путается кто-то под ногами, будет мешать, можно им пинка зарядить. Это дело он любил и не раз колотил мать, да и меня тоже, чего греха таить. И в моей прошлой жизни это закончилось весьма трагично. Пока я сидел, Каленый в очередной разборке приложил ее чем-то тяжелым по голове и ушел бухать. А когда вернулся, мама была уже холодной, и эта тварь кинулась в бега, никому ничего не сказав. Маму нашли только через две недели, когда соседи учуяли запах. Хранили в закрытом гробу, так что я даже не смог проститься, несмотря на то, что меня отпустили на похороны. Так что к Каленому у меня были свои счеты». И в этой жизни я собирался не допустить подобного конца своего самого близкого человека. Другой вопрос, что сделать это надо было аккуратно, чтобы не нарваться на месть дружков этого упыря. Каленый был вором, и у него имелась своя банда. Трое таких же утырков, ни на что больше в жизни негодных, кроме как воровать». В той прошлой жизни я нашел каждого из них, но до того, когда у меня появилась эта возможность. Прошло много лет, и в живых остался только Леня-артист. Мелкий ублюдок, специализирующийся на аферах, от отчего и получил погоняло. Моими стараниями урод получил два десятка строгача, где благополучный издох от туберкулеза. А вот остальные отправились в ад гораздо раньше, в том числе и каленой, которого грохнули свои же кореша по пьяни. Короче, с этим уродом надо было кончать. Убивать его я не собирался, много чести самому Марацо. Но вот проверить кое-что из моих старых воспоминаний, совпадают ли они с действительностью, и если да, то слить инфументам, это запросто. И с этими мыслями я заскочил в исписанный похабными надписями за подъезд с разбитой входной дверью. Сбежал на четвертый этаж и только собрался звонить, когда заметил, что дверь квартиры приоткрыта, а следом услышал крики. Каленый был дома, трезвый, а потому злой и занимался любимым делом в этом состоянии, выбивал из матери денег на бутылку. Я швырнул сумки в прихожей и от ярости, сжав кулаки, кинулся в комнату, откуда слышались вопли. И сходу врезался в замахивающегося кулаком мужика, сбив его на пол, после чего принялся колотить, словно сумасшедший, не обращая внимания, куда попадаю. К сожалению, со взрослым мужиком сейчас мне было не тягаться. Каленый был сильнее меня, да и опытней в драках, пусть я и занимался лет 15 с аватом. Но это там, во взрослом теле. А сейчас не успел я и десяткой раз ударить, как тот пинком отшвырнул меня, а после, проворно вскочив на ноги, уже сам напал. И бил он куда сильнее, буквально вколачивая меня в пол. Удары сыпались градом, и все, что я мог сделать, это прикрыть голову руками и свернуться к что помогало, но очень слабо. Зато мне досталось по почкам и в какой-то момент я просто потерял сознание от боли. А когда очнулся, надо мной уже стояла мама. «Коля, прекрати!» Несмотря на опасность, она даже не двинулась с места. «Ты же убьешь его!» «Да я этого гаденыша порву!» Каленый в бешенстве зарядил матери по лицу, но та, хоть едва не упала, все равно не отступила. «Ты на кого руку поднял, ученок? Я тебя, падаль, научу старших уважать. Живешь за мой счет, жрешь, пьешь и кидаться на меня будешь. Валька, пошла нахрен, порешу. Не дам. Мама буквально накрыла меня собой. Коля, не надо, не надо, Коля. Ах ты сука. Сожитель и так злой, как собака, буквально взбесился, обрушив град ударов уже на нее. «Я из тебя, дурь, быстро выбью Колько «Колька, паскуда!» Из-за входной двери раздался голос соседки сверху, бабы Мани. «Опять Вальку колотишь! Ужо я наряд-то вызвала! Садишь теперь?» «Уйди, старая кошелка!» — рявкнул Каленый на неожиданную заступницу. «Мусора меня сдала! Так я тебе красного петуха пущу!» «Люди добрые, вы посмотрите, что творит варнак!» Тут же заголосила громче прежнего старушка. «Сжечь меня собирается! Совсем озверел паскудник! Вот сейчас участковый придет, он тебе устроит, на Колыму поедешь!» «Ну, твари!» Мужик рыкнул, словно загнанный зверь, но ждать ментов не стал а схватив пиджак и кепку, вылетел на площадку, едва не прибив по дороге бабу Маню. «Но, суки! Вы у меня еще попляшете! Иди, иди, Ирод!» Ничуть не испугалась угроз боевая бабка. «Взял моду, чуть что так в морду! Вон, мальца чуть не пришиб!» Каленый плюнул на пол и ушел а я попытался выпрямиться и чуть не загнулся от боли. Болело все. И голова, по которой пару раз здорово попала, и отбитые внутренности, и руки, которыми я прикрывался. Двигаться было почти невозможно. Но я, сцепив зубы, чтобы не орать, все равно поднялся на ноги, чтобы не пугать мать, хлопочущую вокруг меня. Ей тоже изрядно досталось. Под глазами расплывались синяки, но она словно не замечала этого, причитая и пытаясь мне помочь. «Я в порядке, мама». Слова вылетали с трудом, но я сделал вид, что все нормально. «Серьезно. Там это, в коридоре сумки с едой. Прибери, а то пельмени слипнутся». «Так какие пельмени?» Мама всплеснула руками. «Тебе в больницу надо!» «Никуда я не поеду!» Мне было хреново, но я не собирался тратить время на больнице. Лежусь немного, завтра буду как новый. Мне и больше доставалось. «Семка — крепкий парень», — заглянула в комнату баба Маня, до этого деловито шуршащая на кухне. «Я сумки-то прибрала. А ты, Валька, на глазу приложи, а то завтра и не откроешь его, поди». «Сколько я тебе говорила!» «Гнать надо этого уголовника! Сегодня чуть не прибил, а завтра зарежет! На кой тебе такой мужик нужен, не пойму!» «Справная же баба! С таким дерьмом связалась!» «Да я...» Начала была оправдываться мама, но лишь тяжело вздохнула. «Я ее понимал. Мама была сиротой. Родителей своих никогда не знала, те отказались от ребенка может поэтому когда сама забеременела и оставила меня несмотря на то что папаня мой биологический то есть пропал без вести мама говорила что на войне но я ей особо не верила мне ли не знать как мужики пропадают недаром пословицу придумали наше дело не рожать сунул вынул и бежать насмотрелся по жизни на таких беглецов Поднимать меня одно ей было очень тяжело, да и молодая она тогда была, только-только 18 стукнула. А тут каленый. При деньгах досорил ими, не считая. Он много раз мне рассказывал, сколько тогда на мать на меня потратил, чтобы я, значит, проникся. Это потом она узнала, что он уголовник-рецидивист, но как-то привыкла, что ли, уже к этому времени. Это потом я уже понял, что выносил из дома ублюдок гораздо больше, чем давал. Но оно и понятно, для него это был не дом, а место, где можно было пожарать, побухать, помять бабу и пересидеть какое-то время. Таких у каленого было штук пять по всей стране, и ни одной женщине счастья он не принес, так что никаких моральных терзаний на его счет у меня не было. Скорее наоборот, я собирался избавить мир от гнусной твари, без которой всем станет только лучше. Мама помогла мне добраться до кровати, и, приняв пару таблеток деклофенака, я уснул, так и не дождавшись пельменей. Правда, утром меня накормили от пуза и ими, и вкуснейшим куриным бульоном. Вчера мне капитально повезло, что не словил сотрясение мозга, и сейчас, хоть все болело, но в целом я чувствовал себя относительно неплохо. Даже почки вроде работали, но, как минимум, крови в моче не было. Мать, конечно, требовала сходить в больницу, но я махнул рукой. Да, свадьба заживет. Мне же срочно нужно было заняться делом. И, достав чистую тетрадь с ручкой, я принялся писать. Моим основным капиталом были знания, накопленные за жизнь. Причем, как я сейчас понимал, совершенно разные, не обязательно именно из-за эти сферы. Но те же песни и музыка, например. Меры-то разные и далеко не во всем совпадали. Так что, покопавшись в воспоминаниях своего альтер-эго, я с удивлением обнаружил, что многих хитов здесь просто не знали. Жаль только, что мне самому не просто медведь на ухо наступил, от стадо стадо косолапых устроили дэнс Поэтому вокал в моем исполнении напоминал изощренную пытку, причем запрещенную всеми конвенциями мира. Но ничего не мешало мне их продать, тем более, что с этим здесь проблем не было. Да, на телевидении была цензура, но это я скорее одобрял, а то достала уже звенящая пошлость, выдаваемая за свободное искусство. К тому же в моей памяти хватало политически верных песен, которые с легкостью прошли бы любую проверку. Со сценариями кино и книгами было сложнее. Даже если я помнил их содержание, все равно воплотить это во что-то удобоваримое было весьма непросто. Ну, не писатель я, что поделаешь. Но сами истории в виде короткого синопсиса я все же записывал. Ну, мало ли что. Запас карман не тянет. С играми было еще сложнее, потому что мой альтер-эго был максимально далек от вычислительной техники и плохо понимал, что это вообще такое. Его максимум — простейшая восьмибитная приставка, на которой обнаружились вечные танчики, Марио и остальные прочно забытые хиты. К тому же фактически закрытый интернет не давал узнать, что там за бугром, а попробовать на крепость отечественную версию великого китайского фаервола у меня не было возможности из-за отсутствия компьютера. Так что я ограничился лишь перечислением проектов и уделил время только редким хитам с возможностью быстрой реализации типа Майнкрафта и террарии. Но самой главной ценностью, естественно, были знания о различных IT-проектах. И вот тут мне было где развернуться. Однако, начав рисовать алгоритмы, я вдруг наткнулся на весьма неожиданную проблему. А все потому, что у нас использовали двоичную систему, и, соответственно, процессоры работали именно на этом принципе. А здесь, в СССР, основной рабочей машиной была Сетунь-2000, имеющая троичную систему. К своему стыду я мало что о ней знал. Слышал, что Сетунь в 70-х годах была единственной серийной ЭВМ на троичной системе, но для меня это было что-то вроде исторического анекдота. Забавный факт, не более. Однако сейчас суровая реальность подкралась и укусила меня за задницу. Это было неприятно. Нет, я знал, что если дать мне время, я вполне освою языки программирования на троичной системе. Тем более, что, как я слышал, они были проще знакомых мне из-за некоторых ключевых особенностей. Но прямо здесь и сейчас реализовать свои идеи я не мог. Это был серьезный удар. Я уже распланировал, как скопирую десяток другой программ, стану предпринимателем, уважаемым человеком и все такое. Но, как обычно и бывает, в жизни оказалось не все так просто. Однако могло это меня остановить. Конечно, нет. Я всю жизнь боролся, зубами выгрызал путь в светлое будущее. И что мне какие-то различия в системах, если можно для начала найти человека, который возьмет на себя основную работу? Ведь именно в этом и реализуется талант начальника. Не пытаться все сделать самому, а подобрать грамотных исполнителей. Петь я вон тоже сам не собираюсь. Так чем кодинг хуже? Через несколько часов я устал так, как никогда раньше, и это было только начало. Я не перенес на бумагу даже половины того, что знал и помнил, а уже вымотался так, что руки поднять не мог. Конечно, будь у меня компьютер и старое тело, все вышло бы проще. Слепой метод печати я освоил лет двадцать назад, но мой альтер рега о таком даже никогда не слышал а надиктовывать голосом на диктофон в телефоне я откровенно боялся. Любая утечка информации могла вывести на мой след КГБ и тогда быть мне подопытным кроликом. При любой системе и любой власти богатые и обладающие влиянием люди пойдут на все, чтобы обеспечить себе личное бессмертие. А как еще можно было назвать переселение души? Однако и вечно прятаться я не собирался. Рано или поздно я со своими проектами окажусь под прицелом, а значит, надо было сразу дать госбезопасникам что-то, что их задобрит. И оно у меня было. Соцсети. Здесь, ну как минимум в СССР, ничего подобного просто не было. Остальные страны меня не волновали. Даже если там существуют аналоги, их можно смело слать в задницу. В союзе же из мессенджеров имелось лишь слабое подобие аськи, да и то с весьма обрезанным функционалом. А вот полноценная соцсеть с возможностью делиться фото, видео, музыкой, создавать свои группы и сообщества, м -м -м, это просто конфетка, которая может кормить меня долгие годы. Только вот никто не даст мне создать и запустить аналог ВК просто так. Зная наших бюрократов, они грудью лягут на амбразуру, но не допустят ничего такого. Как так? Люди будут собираться, болтать, и все это без контроля родной партии и правительства запретить? Да и технически создать такой проект весьма непросто, особенно в свете открывшихся проблем с программированием. И вот... Тут как раз чекисты могут мне помочь. Только для начала надо что-то им показать, чтобы не быть голословным. А значит, надо начать с чего-то попроще. Что приучит пользователей к самой идее соцсетей. Покажет чиновникам, что это не так страшно, а также даст мне кое-какую рекламу для следующих проектов. А что у нас самое простое? Правильно, та самая синяя птичка. 140 символов и ничего более. Куда уж проще. В голове сама собой возникла примерная схема работы подобного приложения, и я поспешно перенес его на бумагу. Все-таки я был профи и разбирался в вопросе. А как реализовать это в моих новых реалиях, придумаю. Через пару часов усталый, но довольный я откинулся на спинку стула. Работа предстояла еще очень много, я даже десятой части не записал из того, что помнил. Но больше просто не мог, пальца сводила судорогой. Да и ночь уже наступила, вон за окном темно. Мама сегодня в столовой работала в ночную смену, так что я был один. Но несмотря на усталость и все еще болевшую тушку, спать не хотелось. А раз так, можно и нужно было заняться своей физической формой. То, каким я был сейчас, меня категорически не устраивало. И, надев спортивные костюмы кеды, я пошел бегать. Правда, в последний момент сунул в карман подаренную одним из корешей каленого стилетвы кедуху. Мало ли, прицепится кто. А драться я сейчас был не в силах.